Итоги операции. Плану окружения немецких войск в Донбассе и выхода к Днепру постоянно не везло. Зимой 1942 года этот план пытались реализовать в ходе Барвенковско-Лозовской операции свежесформированными армиями и кавалерией в роли эшелона развития успеха В мае 1942 года ставкой ВГК не были выделены силы на вторую попытку осуществления прорыва через Славянск и Красноармейск в тыл донбасской группировки противника, несмотря на появление куда более подходящих для этого танковых корпусов. Зимой 1943 года была попытка Реализовать тот же план уже с подходящими инструментами, имевшими управление уровня танковой армии, но понесшими большие потери в предыдущих боях, еще одним фактором стал более сильный, чем зимой и весной 1942 года, противник. Контрнаступление Манштейна под Харьковом зимой 1943 года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 Командование группы Армии Юг располагало в двух танковых армиях чертовой дюжиной подвижных соединений восьмью танковыми пятью танко-гренадерскими и моторизованными дивизиями. Это 3 и 7 танковые дивизии Третьего танкового корпуса, одиннадцатая танковая и 5-я моторизованная дивизия СС-Викинг. Сорокового го танкового корпуса первой танковой армии, шестая, семнадцатая и девятнадцатая танковые дивизии, сорок восьмого и Л7 танковых корпусов четвертой танковой армии, танкогренадерские дивизии СС Лейбштандарт Das Reich и Totenkopf и танкогренадерская дивизия Великая Германия, 23-я танковая и 16-я моторизованная дивизии 24-го танкового корпуса 6-й армии, остатки 27-й танковой дивизии, Юго-Западный и Воронежский фронт, могли выставить на ту же дату 14 подвижных соединений, 5-й гвардейский танковый корпус 40-й армии,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 давая общую оценку событиям на южном фланге Советско-Германского фронта зимой 1943 года, можно сказать следующее. Общее наступление советских войск, начавшееся под Сталинградом в ноябре 1942 года, рано или поздно должно было закончиться. Темпы потери в наступательных операциях не покрывались пребывающим пополнением